Только не описано, как в длинном порядке деревни, и все заколочены окна. Как идешь по деревне, и на крылечке видишь мертвую женщину с мертвым ребенком на коленях. Или сидящего под забором старика, он просит у тебя хлеба, а когда ты идешь назад, он уже завалился мертвым. И такой картины у них не прочтем. Председатель сельсовета с понятой учительницей входит в избу, где лежат на палатах старик и старуха. Старик тот прежде чайную держал, ну, как не мероед. Никто ведь не хочет с дороги горячего чаю. И трясет наганом, слезает тамбовский волк. Старуха завыла, и председатель для пущей остраски выпалил в потолок. Это очень гулко в избе получается. В дороге те старики оба умерли. Уж тем более не прочтем о таком приеме раскулачивания. Всех казаков, Донская станица, скликали на собрание, А там окружили с пулеметами. Всех забрали и угнали. А уж баб потом выселять ничего не стоило. Нам опишут и даже в кино покажут целые амбары или ямы зерна, укрытые мироедами. Нам только не покажут... То малое нажитое, то родное и своекожное, скотинку, двор да кухонную утварь, которую всю покинуть верено плачущей бабе. Кто из семьи уцелеет и извернется схлопотать, и Москва восстановит семью как середняцкую, уж не найдут они вернувшись своего среднего хозяйства. Все растащено активистами и бабами их. Нам только тех узелков малых не покажут, с которыми допускают семью на казенную телегу. Мы не узнаем, что в доме Твардовских в лихую минуту не оказалось ни сала, ни даже печеного хлеба, и спас их сосед Кузьма Многодетный, тоже не богач, принес на дорогу. Кто успевал, от той чумы бежал в город, иногда и с лошадью, но некому было в такую пору лошадь продать. Как чума стала и та крестьянская лошадь, верный признак кулака. И на конном базаре хозяин привязывал ее к конвизе, трепал по храпу последний раз и уходил, пока не заметили. Принято считать, что чума-то была в 1929-30-м, но трупный дух ее долго еще носился над деревней. Когда на Кубани в 1932-м намолоченный хлеб весь до зерна тут же из-под молотилки увозили государству, а колхозников кормили лишь пока уборка и молодьба, отмолотились, и горячая кормежка кончалась, и не зернышко на трудодень, как было одергивать воющих баб. — А кто еще тут не докулачен А кого сослать? В каком состоянии оставалась раннеколхозная деревня, освобожденная от кулаков, можно судить по свидетельству Скрипниковой. В 1930-м при ней некоторые крестьянки из Соловков посылали посылки с черными сухарями в родную деревню. Вот история Тимофея Павловича Овчинникова, 1886 года рождения, из деревни Кишкино, Михневской волости, не вдали от горок Ленинских, близ того же шоссе. Воевал германскую, воевал гражданскую, отвоевался, вернулся на декретную землю, женился, умный, грамотный, бывалый, золотые руки». Разумел и по ветеринарному делу самоучкою. Был доброход на всю округу. Неустанно трудясь, построил хороший дом. Разбил сад, вырастил доброго коня из малого жеребенка. Но смутил его НЭП. Угораздило Тимофея Павловича еще и в это поверить, как поверил в землю. Завел на паях с другим мужиком маленькую кустарную мастерскую по выделке дешевых колбас. Теперь-то... 40 лет без колбасы, деревню продержав, почесать бы в затылке. И что было в той колбасе плохого-то? Трудились в колбасной сами, никого не нанимая. Да и колбасы-то продавали через кооперацию. И поработали всего два года, с 1925 по 1927. Тут стали душить их налогами исходя из мнимых крупных заработков. Выдумывали их фининспекторы по службе, но еще надували в уши финотделу деревенские завистники и лентяи, сами ни к чему не способные только стать активистами. И пайщики закрыли колбасную. В 1929-м Тимофей вступил в колхоз одним из первых, свел туда свою добрую лошадь и корову, И отдал весь инвентарь. Во всю мочь, работая на колхозном поле, еще выращивал двух племенных бычков для колхоза. Колхоз разваливался, и многие шли и бежали из него, но у Тимофея было уже пятеро детей, не стронешься. По злой памяти финотдела он все считался зажиточным. Еще и за ветеринарную помощь народу. Уже и на колхозника несли и несли на него непомерные налоги. Платить было нечем, потянули из дому тряпки. Трех последних овечек одиннадцатилетний сын спроволился разик тихо угнать от описи. Другой раз забрали их. Когда еще раз описывать имущество пришли, ничего уже не было у бедной семьи и бесстыдные финодельщики описали фикусы в катках. Тимофей не выдержал, и у них на глазах эти фикусы изрубил топором. Это что ж он, значит, сделал? Первое — уничтожил имущество, принадлежащее уже государству, а не ему. Второе — агитировал топором против советской власти. Третье — дискредитировал колхозный строй. А как раз колхозный строй в деревне Кишкино трещал. Никто уже работать не хотел, не верил. Ушла половина, и кого-то надо было примерно наказать. Заядлый Непман Тимофей Овчинников, пробравшийся в колхоз для его развала, теперь и был раскулачен по решению председателя сельсовета Шоколова. Прошел 1932 год. Массовая ссылка кончилась, и жену с шестью детьми, один грудной, не сослали, лишь выбросили на улицу, отняв дом. На свои уже деньги они через год добрались к отцу в Архангельск. Все в роду Овчинниковых жили до 80 лет, а Тимофей от такой жизни загнулся в 53 не относится к нашей теме, но к пониманию эпохи. Со временем и в Архангельске устроился Тимофей работать в закрытую колбасную, тоже из двух мастеров, но с заведующим над ними. Собственная его была закрыта как вредная для трудящихся, это была закрытой, чтоб не знали о ней трудящиеся. Они выделывали дорогие сорта колбас для личного снабжения правителей этого северного края. Не раз и Тимофея посылали относить изделия в одноэтажный за высоким забором особняк секретаря обкома товарища Аустрина, угол улиц Липкнахта и Чумбарова-Лучинского, и начальника областного НКВД товарища Шейрона. Даже и в 1935 году на Пасху ходит по ободранной деревне пьяное колхозное начальство и с единоличников требует денег на водку. А не дашь раскулачим, сошлем и сошлют. Ты же единоличник. В том-то и великий перелом. А саму дорогу, сам путь этот... Крестный, крестьянский. Уж этот соцреалисты и вовсе не описывают. Погрузили, отправили, и сказки конец. И три звездочки после эпизода. А грузили их, хорошо, если по теплому времени в телеге, а то на сани, в лютые морозы с грудными детьми, и с малыми, и с отроками. Через село Коченево Новосибирской области в феврале 1931-го, когда морозы перемежались буранами, шли и шли и шли окруженные конвоем бесконечные эти обозы, из снежной степи появляясь и в снежную степь уходя. И в избы обогреться дозволялось им только с разрешения конвоя на короткие минуты, чтоб не держать обоза. Эти конвойные войска ГПУ ведь живы же, ведь пенсионеры, ведь помнят поди, а может и не помнят. Все тянулись они в Нарымские болота. И в ненасытимых этих болотах оставались все. Но еще раньше в жестоком пути околевали дети. В том и был замысел чтобы семя мужицкое погибло вместе со взрослыми. С тех пор, как Ирода не стало, это только передовое учение могло нам разъяснить, как уничтожать до младенцев. Гитлер уже был ученик, но ему повезло. Прославили его душегубки. А вот до наших нет никому интереса. Знали мужики, что их ждет, и если счастье выпадало, что слали их эшелонами через обжитые места, то своих детей малых, но уже умеющих карабкаться, они на остановках спускали через окошечки «Живите по людям, побирайтесь, только б с нами не умирать». В Архангельске в голодные 1932-1933 годы нищим детям спецпереселенцев не давали бесплатных школьных завтраков и ордеров на одежду, как другим нуждающимся. В том эшелоне с дона где баб везли отдельно от казаков, взятых на собрание, одна баба в пути родила, а давали им стакан воды в день, и не всякий день по 300 граммов хлеба. «Фельдшера? Не спрашивай!» Не стало у матери молока и умер в пути ребенок. Где ж хоронить? Два конвоира сели в их вагон на один пролет, на ходу открыли дверь и выбросили трупик. Этот эшелон пригнали на великую магнитогорскую стройку. И мужей туда же привезли. Копайте, землянки! Начиная с магнитогорска, Наши барды уже позаботились, отразили. Семью Твардовских везли на подводах только до Ельни. И, к счастью, уже был апрель. Там грузили их в товарные вагоны, и вагоны запирали на замок, а ведер для оправки или дырок в полу не было. И, рискуя наказанием или даже сроком за попытку побега, Константин Трифонович... На ходу поезда, когда шумней, кухонным ножом прорезал дырку в полу. Кормежка была такая. Раз в три дня на узловых станциях приносили в ведрах суп. Правда, везли их до станции Ляля, Северный Урал, всего десять дней. А там еще зима. Встречали эшелон на сотнях саней и по речному льду в лес, стоял барак для сплавщиков на двадцать человек, привезли больше полтысячи к вечеру, ходил по снегу комендант пермяк сорокин комсомолец и показывал колушки вбивать. Вот тут будет улица, вот тут дома. Так основан был поселок парча. В эту жестокость трудно вериться, чтобы зимним вечером в тайге сказали вот здесь. Да разве люди так могут? А ведь везут днем, вот и привозят к вечеру. Сотни-сотни тысяч именно так завозили и покидали со стариками, женщинами и детьми. А на Кольском полуострове Апатиты всю полярную темную зиму жили в простых палатках под снегом, впрочем, Настолько ли уж милосердней, если приволжских немцев эшелонами привозят летом 1931 года, 31 -го, не 41 не ошибитесь, в безводные места Карагандинской степи, и там велят копать и строиться, а воду выдают рационом. Да и там же наступит зима тоже. К весне 1932-го дети и старики вымерли. Дизентерия, дистрофия. В самой Караганде, как и в Магнитогорске, строили долгие низкие землянки общежития, похожие на склады для овощей. На Беломорканале селили приехавших в опустевших лагерных бараках. А на Волгоканал до Захимки сразу. Их привозили еще до лагеря. Тотчас после конца гидрографической разведки сбрасывали на землю и велели землю кайлить и тачки катать. В газетах писали, на канал привезены машины. Хлеба не было. Свои землянки рыть в свободное время. Там теперь катера и пароходы прогулочные возят москвичей кости на дне кости в земле кости в бетоне при подходе чумы в 1929 в Архангельске закрыли все церкви их и вообще-то назначено было закрывать а тут подкатила в сам делешная нужда размещать раскулаченных